Ну Ири два, один чтобы с камушками, а другой попроще, но тоже красивый. Мылась я быстро, и, грядя на потоке грязи, утекавшей в канализацию, думала, что это, это ведь почти охота, та настоящая, когда по среду и азарт есть, слабый, пока не затмевающий разум, но врать себе не стоит, он есть,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 А вот когда получилось, то оказалось, что просто жить как раз и непросто. И вообще, что со мной не так? Ири, всё так, просто я уже не могу иначе, И не только я выходит. В кабинет я заглянула и трубку телефона сняла, ожидаемо услышал в ней тишину. Стало быть связи нет. На породней камни все же выбило.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 «Мои прогнозы были точны, меня ценили, хвалили». «Знакома, собаку нужно поощрять, это же основа основ дрессировки, и тогда команды она будет выполнять задорно и с радостью». «Я его замнила себя непогрешимой». «В том, что случилось, не было твоей вины, или моей, ничьей вообще». «Но сказать это проще, чем поверить в сказанное».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 Чем выше должность, тем больше информации. А люди? Люди тогда везде умирали. Слабая отговорка, зато кое-что становится понятным. Он был шпионом, разведчиком, еще до начала войны внедрили. А значит, кто-то подозревал, что война все-таки случится, но подозрений оказалось недостаточно, чтобы предотвратить. Он играл студента, который сбежал из империи, социал-радикала, даже дело состряпали. И взрыв был, в котором его обвинили. Остальные, кто участвовал, по порегли, их просто не брали живьем, А он вот сбежал. Там его и подобрала германская разведка. Сперва его учили, потом... Потом сумел зацепиться в исследованиях о превосходстве арийской расы. «Да, он был умён, исполнителен, и его проверяли не раз и не два, несколько ментальных сканирований». «И значит, крыша у сапожника не просто протекает, она у него изначально дырявая, как старое решето». «Он их прошел, его готовили и к такому, блоки ставили на глубокое сканирование, да и коррекцию личности в целом провели, вот и прошёл проверку». После начались обработки мягкие, но укрепление лояльности. В какой-то момент он просто потерялся, поверил, что что все это, что это правильно и так как нужно. Он и работал вполне искренне, пока связной не разбудил спящие закладки и потекшая крыша стала трещать. Что-то мне уже не по себе.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 Но его все одно раскрыли, когда блоки слетели, он просто не выдержал. Девочка подняла морду с пола и грянув на меня, вздохнула, тяжко и совершенно по-человечески. В подробности он не вдавался, сама понимаешь, и гриф стоит, и будет стоять. «Я киваю, понятно, победа должна остаться чистой».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 А потом стало очевидно, что счет пошел даже не на недели, на дни. И император покончил жизнь самоубийством, но остался насредник. И те, кто надеялся задержаться у власти, они и заговорили о мире. Там среди нашей ходили упорные слухи, что это грёбанное императорское величество не само ушло, что...